Глава 10. Ленинград. Народная демократия в действии. 20-22 июля 1941 года. Быстро оформили бумаги. Волков и Кулик уселись на место командира и стрелка-радиста. И траки зашлепали по грунтовке, ведущей к Красному селу и к Кировскому заводу. Через два часа остановились прямо перед проходной на завод. Волков и Кулик вошли на территорию, а экипаж вылез на броню. К восьми утра вокруг них образовался несанкционированный митинг. На заводе пересменка и две смены собрались возле танка. Начальство рвало и металло. Не помогли даже вызванные комендантские патрули и включенные сирены воздушной тревоги. В итоге приказали открыть ворота, и митинг перешел на территорию предприятия, чтобы не привлекать посторонних. На броню забирались рабочие и громко требовали перехода на продукцию, проявившую себя в боях и которую требует фронт. К 9.30 подъехал Жданов, так как рабочие практически забастовали. Обычно он начинал свой рабочий день в 13.00, на час раньше Сталина. Перед этим Станка говорила колобщица восемнадцатого 18 18-го склада, на котором лежали неотправленные, раскроенные и даже сваренные корпуса и башни этих танков. Заготовлено было 412 штук, правда двигателей было всего 158, на остальных отсутствовали турбонагнетатели. Работяги тут же подсчитали, что имеющегося хватит для того, чтобы полностью перевооружить дивизию, даже с учетом формирования нового второго танкового полка. По явлению Жданова коллектив завода уже голосовал за немедленное начало производства танков КВ-3. Андрей Александрович минут 10 слушал и смотрел, как голосуют рабочие. Затем его подсадили на танк, помощники и охрана, и он твердым голосом заявил, что он на стороне коллектива завода. «Ставьте танки на сборку, а потерянное на митинг время коллективу придется отработать». «Отработаем, товарищ Данов! Сделаем все, чтобы отстоять Ленинград!» Ну а в кабинете директора он снял стружку со всех, особенно досталось Кулику. Но тот отбоярился, сказал, что митинг начался стихийно, и он к нему свои руки не прикладывал. Здесь он немного покривил душой. Именно он приказал в танке не сидеть и передал большую пачку газет с указом о награждении экипажа танка, которую раскватали как горячие пирожки. Свое дело комиссар знал отлично. Фотографии Жданова на танке появились в вечернем Ленинграде, без указания на то, что митинг был не санкционирован, и оттуда перекочевал на страницы центральных газет. Корпус и башню танка сняли со всех ракурсов. Во всех газетах были интервью с экипажем КВ-3. Об инциденте, естественно, доложили в Москву. Но Сталин только улыбнулся усы и подписал постановление ГКО о переводе обоих кировских заводов на производство нового танка без остановки производства старых моделей. Многострадальную башню 01 сняли, и ее тут же забрали себе представители Ижорского завода. Сказали, что из нее сделают памятник. Когда выбирали новую, то я сразу показал на башню с креплением для зенитного пулемета и округлой верхней бронеплитой. Из старой башни вытащили все прицелы и перископы, с которыми возились и совершенствовали их еще до войны. Через две смены колонна из 33 танков экипажи, для которых частично прислал «Баранов», а частично забрали с ленинградского УАБТЦ, учебный автобронетанковый центр, направилась в Красногвардейск. Кировчане, несмотря на бомбежки, обещали за неделю перевооружить единственную танковую дивизию на участке фронта и восстановить второй танковый полк. Первый мотострелковый приступил к формированию у здания Ленсовета. Решением этого органа, первой краснознаменной дивизии, присваивалось название ⁇ Ленинградское ⁇ Письмо об этом было направлено в ставку ⁇ Демократия ⁇ это власть народа, а не денежных мешков.